4. 20 декабря, вторник. Сегодня после занятий мы с Верой идем в кафе «Звездная ночь». В четверг, когда она предложила получше узнать друг друга, я сразу же позвал ее в это кафе. К моему удивлению, Вера согласилась. На следующее утро, отоспавшись, я решил, что все произошедшее было сном. Подвезел, Вера наверняка пришла ужас от того, с кем она всю ночь пила и разговаривала. Но даже несмотря на все эти мысли, сегодня в свой выходной я одеваюсь и зачем-то иду на работу. Чтобы не казаться идиотом, в душе которого теплится надежда, я беру с собой уголька. Моего померанского шпица, черного от кончика носа и до кончика хвоста. Когда я потерял зрение, мама хотела забрать уголька себе, потому что за шпицами нужен большой уход. Но я нарез отказался расставаться со своим другом. Удивительно, но прежде брежущий на всех и вся уголек сразу же остепенился и стал тихим и спокойным псом. Словно произошедший со мной несчастье заставило его резко повзрослеть. Правда, поводырь из него никакой. Может, запросто увести в совершенно противоположное направление похлеще Ивана Сусанина. Держа уголька, на коротком поводке я дохожу до альтер-эго. Увидев собаку, Виолетта принимается уезжать от восторга. Уголек громко тявкает и бежит к ней. Я проверяю часы. До урока Веры остается 10 минут. «Гуляете?» — спрашивает Виолетта, теребя уголька. Я это знаю по его довольному фырканью. «Угу». Звякает колокольчик, я стремительно поворачиваюсь к входной двери. Сердце замирает, она или не она. Спустя невероятно долгий миг я слышу знакомые мелодичные «Здравствуйте!» «Она!» Невольно улыбаюсь. «Это твоя собака?» — спрашивает Вера. По ее голосу я делаю вывод, что она в настояние, и, кажется, даже улыбается. Надежда крепнет и разрастается, заполнив все внутри меня. «О, Вера, здравствуйте!» — доносит до нас голос Марины Львовной. «Здравствуйте! Ничего, если мы освободимся, сегодня пораньше на полчасика. У меня есть одно дело». «Я замираю, слушаясь каждое слово. Одно дело. Со мной?» «Разумеется. Раздевайтесь и проходите в класс». Слышу шуршание верхней одежды, позвякивание замков на сумке. Виолетта продолжает возиться с угольком, отвешивая ему кучу комплиментов. Вдруг я чувствую дыхание с ее уха и вздагиваю, вдохну запах цитруса и жасмина. «Дождешься меня?» — шепчет Вера. «Да», — слишком поздно выдыхаю я. Девушка ужесточит каблуками, удаляясь от меня. Решаю, что это было скорее утверждение, чем вопрос. Тянул галька за поводок, решил отвести его домой. Своей деда он сделал еще у подъезда, судя по другавшей нас соседской женщине. Поэтому можно уже и завершить нашу прогулку. Я не возвращаюсь в школу, а стою через дорогу и жду, когда выйдет Вера. Не заметить меня трудно, по моим расчетам я стою прямо напротив ухода Денис! — слышал спустя минут пятнадцать томительного ожидания. — Стой на месте, я иду! Снова улыбаюсь, как дурак. Что это со мной? Почему так приятно на душе? — А где песик? — спрашивает Вера, тяжело дыша. — Дома, отдыхает. Его зовут Уголек, кстати. Вера смеется и говорит, очень ему подходит. Я ухмыляюсь. Вера ненадолго замолкает и, наверное, рассматривает меня, потому что мои уши в это время буквально горят. — Ну что, пойдем? Я киваю. — Иди, — говорит, — и сразу спохватывается. — Ой, прости. Я машу головой, мол, ничего, привык уже, хотя на самом деле вовсе не привык, со мной мало кто общается. Вера верит мне ждать, шуршит сумкой и что-то печатает на телефоне. Затем берет меня под руку и шагает вперед. Я посмотрела по карте, где находится это кафе. Написано, что идти минут пятнадцать. На Урале. Шли мы от силы десять минут, и я об этом очень пожалел. Тепло от руки Веры было таким приятным, что если бы я был котомто то непременно бы заурчал. В кафе, судя по звукам, весьма многолюдно. Мне хочется уйти возобновить нашу спокойную прогулку, но Вера так очарована этим местом, что я решаю остаться. Пока мы ждем свой заказ, какао и десерт, Вера описывает мне интерьер. Как я и представлял, на стенах висят репродукции картин Ван Гога. Сами стены темно-синие, ситиатыми облаками и желтыми звездами. На каждом столике красуются искусственные подсолнухи. Мне нравится. По моей просьбе Вера описывает себя, я почти угадал. У нее действительно светлые вьющиеся волосы и карие глаза, цвета молочного шоколада, как она говорит. Еще у нее вздернутый носик, узкий подбородок, овальное лицо и немного веснушек на скулах. Моя богатая фантазия. Рисует в голове образ красавицы блондинки с глазами цвета молочного шоколада. Красиво. О чем ты хочешь писать, спрошу я, когда нам приносят заказ. «Хотела», — поправляет меня Вера, — «я хотела писать сказки». Я машу головой, не соглашаясь с ней. «Хочешь, ты должна ходить в настоящем, а не в прошлом». «Мне сложно жить в настоящем», — вздыхает она. «Я уже давно поняла, что ничего не будет так, как я хочу. С трудом, но я смирилась. Теперь вот живу в прошлом и иногда перебираю от то что верила, о чем мечтала, чего хотела». Кажется, я нахожу у нас еще одно раз речи, что заставляет меня грустно улыбнуться. Вера сразу замечает это и интересуется. — Что такое? — Ты живешь прошлым потому что там остались приятные воспоминания. А я живу настоящим потому что не хочу вспоминать свое прошлое и боюсь будущего. — Это еще одно раз... — Нет! — всклицает Вера. — Не произноси это слово. Оно под запретом. — Мы ищем только схожести. Забыл? — Смотри, мы оба пьем какао. — Ты же любишь какао? — Люблю. И я люблю. Отлично. Она радуется этой мелочи так сильно, что мне трудно подавить искреннюю улыбку. За время, что мы сидим в кафе, Вера находит еще много мелочей, которые нас объединяют. В основном это наши предпочтения. В фильмах, музыке, еде. Мы оба творческие люди, одногодки, живем на двенадцатом этаже и предпочитаем черный хлеб белому. К вечеру Вера полна радостью много смеется и часто касается меня. Эти прикосновения кажутся мне наиграно случайными, как бы невзначай, и мне это нравится. Вскоре Вере звонит мамы и интересуется, где она. Голос девушки резко меняется, радостные нотки из него исчезают. «Мне пора», — грустно сообщает она, закончив разговор с мамой. «Я киваю, печально». «На такси поедем вместе, не спорит тонум с Рой», — родительница сообщает Вера. «Я не спорю. Все, что я сейчас хочу, это подольше побыть с этой чудесной девушкой». Слышу, как Вера быстро печатает в телефоне и представляю, как она заказывает такси через приложение. Закусив накрашенный розовым блеском губу, находит на карте нужное место и ставит на нем метку. Через пять минут за нами приедет машина, спустя некоторое время объявляет девушка. Я киваю. На улице заметно похолодало. На мне нет шапки, поэтому я чувствую, что пошел снег. Тянусь за капюшоном, чтобы накрыть голову, но никак не могу его подцепить. Чувствую, что кто-то подошел ко мне вплотную, вдыхаю аромат жасмины и цитруса и понимаю, что передо мной стоит вера. Она так близко, что я ощущаю ее теплое дыхание на своем лице. Девушка помогает мне надеть капюшон, а потом вдруг проводит пальцем по линии моего подбородка и тихо произносит. «Здесь немного пропустил». Я сразу ее понимаю, ухмыляюсь и говорю. «Придцессрепую не так уж просто». Калец Вера скользит вверх, проводит по искривленному уголку губ. Я перестаю ухмыляться, дышать становится труднее, сердце бьется быстрее. На четвертом вдохе Вера целует меня. её мягкие теплые губы, покрытые липким блеском с запахом мандарина, прохладные снежинки, которые падают на мое лицо, и мгновенно превращаются в капли из-за тепла моей кожи. Все это ощущается так остро, что мне кажется, будто время останавливается, а вместе с ним исчезает и весь мир. Остаются лишь прохладные снежинки, мы с Верой и наш поцелуй со вкусом мандарина.